Глава 12. Равенство доступа к технологиям или новая кастовая система. Возможно ли равные условия доступа к технологиям для людей вне зависимости от их пола, возраста, образования, социального и экономического положения, или нас ждет новая кастовая система, основанная на социальном, экономическом и технологическом неравенстве? Информационная бедность из поколения в поколение. Большую часть жизни мы провели в гангстерском раю. Мы продолжаем проводить большую часть жизни в гангстерском раю. Кулио, Гангстерс Paradise. Альбом Гангстерс Paradise, студия Warner Brothers, 1995. От уровня доступа к технологиям зависит экономическое развитие и благополучие населения, а также суверенитет целых стран, обладающие большим набором инструментов государства Исторически оказывались в более выигрышной позиции. Ассирийская и римская империи, имея доступ к передовым технологиям военного дела, впитывали технологические и культурные достижения захваченных народов, расширяя свой инструментарий, что позволяло им не только эффективнее вести захватнические войны, но и обеспечивать своим гражданам повышенный уровень жизни. Очевидно, что в Римской империи комфортнее всего было жить именно в Риме, с акведуками, термами, и системой социальных лифтов. При внедрении новых инструментов появляются свободные ресурсы, которые можно распределять между членами своей группы менее строго. Таким образом, доступ к технологиям – это вопрос избытка ресурсов, возможности их распределения и права на самоопределение и выбор, с кем дружить, как вести свой быт, а в конечном счете – выживаемости в долгосрочной перспективе. Но состояние стран и народов в мире крайне неравномерно. Они различаются климатом и географическим положением, доступом к полезным ресурсам, экономическим развитием, особенностями культуры и исторического наследия. К примеру, важная историческая особенность Африки заключается в том, что во времена великих английских, французских и испанских морских держав европейские колонизаторы чертили по линейке границы, которые не имеют никакого отношения к этническим или географическим реалиям. Жаркий климат делает строительство в Африке центров обработки данных не таким выгодным, как в северных странах, например, в России или Канаде. Наконец, это горячий регион с точки зрения не только температуры, но и политической стабильности. Частые государственные перевороты и террористическая активность крайне нежелательны для индустрии телекоммуникаций, данных и вычислений, которые требуются безопасность и независимость от регулярно сменяющихся политических режимов. Получается, что некоторым группам людей или странам сложнее производить, поддерживать и использовать инструменты, необходимые для повышения уровня экономического и социального развития из-за климата, доступа к природным ресурсам, квалификации местных инженеров или уровня научного развития. К 1995 году 40 миллионов человек в мире пользовались интернетом, где уже были компании Amazon.com и eBay. И только спустя три года Студенты Стэнфордского университета Ларри Пейдж и Сергей Брин основали компанию Google. Коммерциализация интернета только начиналась. Еще не случились бум доткомов, обвальное падение индекса NASDAQ и банкротство сотен компаний. Но уже тогда исследователи обращали внимание на то, что растущая роль информационного сектора в экономике приведет к перераспределению богатства и изменению структуры общества, как это происходило во времена аграрных и индустриальных революций. Также отмечалась проблема информационной бедности – состояние, в котором отдельные лица или сообщества не имеют необходимого доступа к информационным и коммуникационным технологиям, либо навыков и грамотности для их эффективного использования, чтобы улучшить свое экономическое, социальное и образовательное положение. Такая форма депривации не позволяет людям получать доступ, понимать и использовать информацию, которая могла бы значительно улучшить их жизнь. Среди факторов информационной бедности называли отсутствие или дороговизна доступа к интернету в отдельных регионах, особенно сельских, недостаточное финансирование школ и низкие доходы отдельных домохозяйств, которые не могут закупить современные компьютеры или подключиться к интернету, незнание, страх или недоверие к технологиям со стороны пожилого населения, незнание языка, культурные особенности или отсутствие информационных ресурсов на родном языке для отдельных групп людей, Недоступность веб-сайтов, онлайн-сервисов и цифровых устройств для людей с ограниченными возможностями. Недостаток цифровой грамотности даже при наличии доступа к технологиям, ограничивающий людей в поиске, оценке и применении информации. Как можно заметить, проблема информационной бедности в то время рассматривалась с точки зрения доступа к онлайн-ресурсам для образования, здравоохранения, трудоустройства, получения государственных услуг и необходимых для успешной карьеры навыков а также прямой зависимости технологических возможностей от финансовых. Поэтому ее предлагали решать следующими способами. Улучшением инфраструктуры, чтобы у всех был доступ к устройствам и связи. Проведением образовательных мероприятий для повышения цифровой грамотности населения, чтобы все умели пользоваться этими устройствами. Обеспечением доступности и актуальности онлайн-контента, чтобы все могли получить необходимую информацию. Все очень логично. Да только за прошедшие десятилетия В информационной бедности уже выросло несколько поколений людей, оказавшихся в цифровых гетто. А информационные технологии в целом ряде вопросов способствуют не включению в цифровую среду, а исключению из нее. Спустя три десятилетия проблема цифрового разрыва тоже остается актуальной, как в доступе к интернету, так и в цифровых навыках. Доля подключенности к интернету отличается не только в разных регионах мира, но даже на уровне стран. На начало 2022 года в Дании и Испании высокоскоростным доступом обеспечено почти 100% населения. Зато в Италии и на Кипре – 41%, а в Греции – всего 21%. Разрыв наблюдается внутри стран. В аграрных районах Греции доступ к интернету практически отсутствует. В Чехии подключены 7%, а в Финляндии 12 – 12% сельских домов. Наконец, лицо поколенческий разрыв. Хотя с 2000 по 2020 годы доля пользователей интернета среди людей старше 65 лет в США выросла с 15 до 70%, она все еще ниже, чем среди молодых людей – 95%. Кроме описанных негативных последствий цифрового разрыва, которые до сих пор не решены, научные исследования отдельно выделяют проблемы неравенства, связанного с данными, осведомленностью об алгоритмах и доступом к инновациям. Рассмотрим их последствия подробнее. Первое. Неравенство в доступе к инновациям ограничивает экономический рост и потенциал развития для регионов и организаций с цифровым барьером. Это замкнутый круг, касающийся стран, компаний и отдельных людей. Без технологий невозможны инновации, а отсутствие инноваций приводит к потере конкурентоспособности, не позволяя наверстать технологическое отставание. Во время пандемии COVID-19 в зоне риска оказались пожилые люди которые обладают более низким уровнем цифровой грамотности, что затрудняет их доступ к онлайн-услугам здравоохранения, особенно важной именно во время пандемии. Похожая логика касается малого бизнеса из сельских регионов без доступа к интернету. Их возможность продавать свою продукцию и конкурентоспособность в целом снижаются в мире, где потребители совершают покупки онлайн на маркетплейсах. Второе. Осведомленность об алгоритмах относится к пониманию механиках их работы и влияния на повседневную жизнь человека. Как алгоритмы формируют то, что мы видим в интернете? Как они влияют на наши решения? И как могут усиливать или уменьшать неравенство? Алгоритмы социальных сетей определяют, какие новости пользователи видят в своих лентах, что влияет на мировоззрение и политические взгляды людей. Поисковые алгоритмы влияют на то, какая информация доступна при поиске в интернете усиливая или подавляя определенные точки зрения. Алгоритмы рекомендаций платформ вроде YouTube или Netflix влияют на культурное потребление и распространение идей. Люди, не осведомленные об этих процессах, имеют меньше возможности критически оценивать получаемую информацию, поэтому могут ущемляться в правах и подвергаться несправедливым оценкам. Третье. Неравенство, связанное с данными, их использованием и получением выгоды от них, Ограничивает доступ к важнейшему активу цифровой экономики, влияющему на принятие решений, бизнес-инновации и личные возможности. Оно может проявляться в доступности самих данных. Доступ к данным может быть ограничен из-за низкой скорости подключения к интернету или различных блокировок. Грамотность в отношении данных. Способность понимать и эффективно использовать данные для личной или профессиональной выгоды распределена неравномерно. Конфиденциальности данных. Неравенство в безопасности личных данных связано как с уровнем подготовки, так и с доступом к инструментам защиты. Репрезентации данных. Некоторые группы могут быть недостаточно представлены в наборах данных, что приводит к предвзятости алгоритмов и процессов принятия решений, основанных на их анализе. Контроля над данными. Дисбаланс сил между человеком и корпорацией в отношении сбора, передачи и использования данных. Неравенство, связанное с данными, может усилить существующие социальные и экономические различия. Если алгоритмы для оценки кредитоспособности или пригодности соискателей обучены на предвзятых данных, то они могут приводить к несправедливым результатам для определенных групп людей. А если данные медицинских исследований не отражают особенности определенных демографических групп, то медицинское лечение будет для них менее эффективным. За три десятилетия Мы не только не смогли преодолеть такие разрывы, но и внедрили некоторые искусственные механизмы, способствующие новым ограничениям. Доступ к технологиям, данным алгоритмам может быть ограничен по ряду причин. Экономических, когда технологии стоят дорого и поэтому доступны не всем. Политических, когда технологии недоступны в силу регуляторных ограничений, например, для приобретения организациями из определенного перечня стран, обычно из-за ограничительных санкций идеологических и культурных, когда ограничивается доступ к информации для пользователей из целых стран и регионов. Даже если технология не ограничивается и предоставляется дружественным оператором, то насколько массово она доступна? Стоимость первой гарнитуры дополненной реальности от Apple превысила 3500 долларов США, а в России она даже не продается официально. Будет ли гражданам законодательно разрешен доступ к подобной гарнитуре или нейроимпланту? фактически для борьбы с ограничением возможностей, произведенному в недружественном государстве. Я вижу довольно драматическое отличие регулирования технологий от применявшихся прежде подходов. Раньше информация зачастую ограничивалась изнутри. Страны сами перекрывали доступ к определенным сведениям или технологиям. Например, в КНР с 2003 года по всей стране внедрена система фильтрации содержимого интернета «Золотой щит», а в России с 2012 года действует единый реестр, запрещенный к распространению информации с перечнем содержащих ее сайтов. Подобные ограничения доступа к информации внедрены в ряде стран мира, но со значительными особенностями в применяемых технических мерах, глубине интернет-цензуры, подвергаемых ограничению темах, прозрачности практик для населения и юридических аспектах. Конкретные темы, подвергаемые цензуре в разных странах, могут сильно различаться в зависимости от культурных, политических и правовых факторов. Наиболее часто в мире ограничивают контент, связанный с политическим инакомыслием или критикой правительств, оскорбляющий чувства верующих, пропагандирующий употребление наркотиков или ЛГБТК+, разжигающий ненависть и подстрекающий к насилию, информирующий об определенных исторических событиях, особенно политически чувствительных, нарушениях прав человека или протестах, Однако с начала 2020-х произошло значительное ограничение снаружи. Отдельные информационные ресурсы или даже целые страны закрывают доступ к своим страницам для IP-адресов, относящихся к определенному географическому региону. Например, некоторые СМИ и информационные библиотеки недоступны для пользователей с российскими IP. Ограничивается доступ к достижениям культуры и науки. А произведения авторов – с гражданством определенных стран удаляют из библиотек. Эта эксклюзия связана с зависимостью технологий и информации от политической конъюнктуры и культуры отмены. Такие довольно радикальные проявления отказа в доступе для целых неугодных стран и регионов только углубляют социальное неравенство. Но если вчера мы рассматривали проблему неравного доступа к интернету, то завтра проблемой станет неравный доступ к искусственному интеллекту. Прорывы ИИ не только приведут к созданию высокоинтеллектуальных систем, но и сформируют цифровую аристократию с огромной властью. И системы будут оптимизировать экономику, политику и культуру. Вот только в чьих интересах? Ради плебеев, которым уже сейчас можно безнаказанно отключить доступ к электронной библиотеке, нарушив базовые права и свободы в цифровой среде? Или в пользу элиты? Кажется, ответ очевиден. Власть консолидируется у правящего класса цифровых феодалов, имеющих монополию на ИИ. Из такого строя уже нет выхода. Распределение сил между необразованными массами и элитами с интеллектуальными системами, непрерывно укрепляющими и оправдывающими такое положение дел, несоразмерно и непреодолимо. Любые альтернативные модели развития будут активно подавляться, как инакомыслие. А когда алгоритмы социального рейтинга зацементируют кастовые границы, то главным вопросом станет даже не критическое неравенство и разобщенность, а откровенная эксплуатация. Система может превратиться в наследуемую монархию, где бесправные нижние касты из поколения в поколение будут обслуживать интересы верхушки. Возможный сценарий. Техноинклюзивность. Равенство доступа к технологиям. Антропоцентризм. 2026 год. ООН принимает Декларацию о технологическом равенстве как базовом праве человека. Комплексные меры по технологическому просвещению приводят к запуску масштабных обучающих программ для всех возрастов и созданию общественных технохабов с бесплатным доступом к оборудованию. Кружки и школы робототехники и программирования, 3D-моделирования и киберспорта для детей, отцов и дедов не только развивают компетенции, но и сглаживают поколенческие противоречия. Некоммерческие организации внедряют программы наставничества, а бизнес позволяет своим экспертам уделять оплачиваемое время просветительской деятельности. Принятые законы обязывают технологические компании обеспечивать широкий доступ и поддержку своих продуктов. 2028 год. Глобальный альянс этой компании берет на себя обязательство по обеспечению цифрового равенства. Система автоматизированного перевода и синтеза речи ликвидирует языковые барьеры. Производство недорогих нейроинтерфейсов и эффективные грантовые программы снимает финансовые барьеры для использования нейротехнологий, которые доступны повсеместно, а не только привилегированным слоям. Интересы всех возможных аудиторий в системах госуправления обеспечивают и агенты. Понятия этики и инклюзивности внедряются во все этапы цикла разработки продуктов от концептуализации до запуска. Новые продукты в принципе не могут попасть на рынок без образовательной составляющей благодаря комбинации государственного регулирования и корпоративных кодексов этики. Формируется целая индустрия и ассистентов, сервисов и устройств, помогающим людям с ограниченными возможностями эффективно использовать технологии. 2032 год. Доступ к технологиям закреплен как ключевой элемент системы безусловной базовой персональной инфраструктуры. Прогресс в энергетике и роботизированном производстве делает общедоступными большинство устройств, а развитие телемедицины – Онлайн образование и удаленная работа устраняют различия между регионами. Просветительские инициативы дают свои плоды. Технологические инновации все чаще запускаются сообществами социально незащищенных групп. Цифровой разрыв между развитыми и развивающимися странами практически исчезает. Формируется глобальная технологическая культура, объединенная ценностями инклюзивности и взаимопомощи. Цивилизация и варвары. Он Пророк космической эры, бесстрашный соблазнитель. Кошмар для одних, откровение для других. The Covenant, Syndrome, альбом «Аниматроник», студия Nuclear Blast, 1999. Даже в рамках одной страны уровень технологий может быть совершенно разным, и такой разрыв будет только увеличиваться. Например, в США... У южанина, ходящего на лодке по реке Миссисипи с ловушками для крабов, доступ к технологиям отличается от старшего разработчика технологической компании из Кремниевой долины. Образ жизни и быт, особенности культуры и уровень технологического развития этих людей заставляет их по-разному воспринимать друг друга. Второй назовет первого роднеком и быдлом, а тот ответит, что он белоручка и неадекватный либерал. «Реднеки» — жаргонное название белых фермеров из сельской глубинки США. Примерно соответствует русскому «деревенщина». Может применяться и как ругательство, и как гордое самоназвание. Некоторые американцы навешивают ярлык «реднеков» на электорат консерваторов. Но если бы эти люди поменялись местами в юном возрасте, то полностью влились бы в соответствующее общество. Есть риск того, что с развитием подрывных технологий определенная локация Даже не обязательно целые страны, скажем, Кремниевая долина в Калифорнии, слишком опередят в развитии остальные. И мыслить они станут совершенно иначе, потому что технологии будут диктовать им совсем другой взгляд на мир. Общество исторически склонно воспринимать группу людей, находящиеся на другом этапе культурного или технологического развития, как варваров и недочеловеков. Приведу лишь пару трагических примеров обращения цивилизованных народов с варварами. Русский живописец Василий Васильевич Верещагин, один из самых известных баталистов второй половины XIX века, автор картины «Подавление индийского восстания англичанами» 1884 год, на которой изображена казнь членов секты Намдхари в 1872 году, утверждал, «Сотнями привязывали возмутившихся против их владычества сипаев к жерлам пушек и без снаряда одним порохом расстреливали их. Это уже большой успех против перерезывания горла или распарывания живота. Такой тип смертной казни, когда приговоренного привязывали к дулу пушки и стреляли сквозь его тело ядром, картечью или зарядом пороха, назывался дьявольский ветер. После залпа артиллерийской батареи, кровавый дождь и падающие с неба сотни голов и конечностей производили ужасающее впечатление на неподготовленных зрителей, повергая их в шоковое оцепенение. В контексте общественных и религиозных традиций Индии того времени такая казнь имела весьма негативные последствия. Разорванная на куски тела мгновенно теряло ритуальную чистоту для живущих в строгих правилах кастовой иерархии индусов. Верещаги написывает: смерти этой они не боятся, и казнь их не страшит, но чего они избегают, так это необходимости предстать предвысшим судьей в неполном истерзанном виде, без головы и рук. Европейцу трудно понять ужас индийца высокой касты при необходимости только коснуться собрата низшей. После этого, чтобы не закрыть себе возможность спастись, он должен омываться и приносить жертвы без конца. А тут может случиться, что голова брамина ляжет на вечный покой около позвоночника парии. От одной этой мысли содрогается душа самого твердого индуса. Независимое государство Конго существовало в Африке в 1885 1908 годах, являясь личным владением короля Бельгии Леопольда II, местное население сдавало властям собранный каучук. А каждый мужчина должен был бесплатно отработать на плантациях сначала 40 часов в месяц, а позднее 20-25 дней в месяц. Бельгийцы в Конго бесчеловечно обращались с местным населением. Для принуждения работников брали в заложники женщин, которых держали под арестом в течение всего сезона сбора каучука а за невыполнение плана поставок сжигали селения. Европейская пресса представляла такое обращение с местными племенами, как необходимую реакцию на жестокости самих конголезцев, особенно тех, что практиковали каннибализм. Многомиллионное население Конго контролировали общественные силы. Частная армия под командованием европейских офицеров, сформированная из ряда местных воинственных племен. Для доказательства целевого расходования патронов бойцы предъявляли отрубленные руки убитых. Если солдаты тратили патроны сверх нормы, то отрубали руки у живых людей. Неудивительно, что отрубленные руки стали местной валютой. Если в одной деревне нормы по сборам каучука оказывались слишком высокими, то она нападала на другую деревню, чтобы откупиться от бельгийского короля. Пик добычи каучуков в Конго пришелся на 1901-1903 годы, когда количество отрубленных рук начали измерять корзинами. Конечно, объем производства каучуков в Конго вырос многократно, с примерно 30 тонн в 1887 году до около 1300 тонн к 1897 году в 40 с лишним раз, а в 1903 году уже достиг 5900 тонн. Только вот за пару десятилетий существования независимого государства Конго погибли миллионы человек, и в 1920 году Население страны составляло лишь половину популяции 1880 года. Из этого примера видно, что ценность одних и тех же ресурсов неравнозначна для обществ, находящихся на разных этапах технологического развития. В древности и средневековье нефть была строительным или горючим материалом, ею наполняли глиняные горшки и бросали в противников. Когда из нефти научились производить бензин и керосин, чтобы заправлять ими двигатели, она стала крайне важным и ценным ресурсом, но только для тех обществ, где были технологии внутреннего сгорания и реактивного топлива. А для американских индейцев нефть особого значения не имела, хотя в некоторых местах их обитания ее было как грязь. Когда научный прогресс позволил производить батарейки и электроавтомобили, ценность лития выросла для развитого общества, но осталась прежней для стран, не имеющих таких технологий. Для них литий ценен лишь постольку, поскольку его можно продать и купить козу, или что-то применимое в той реальности. Но для покупателей ценность лития намного выше. Таким образом, отстающее в технологическом развитии общество может не только не видеть ценности определенных ресурсов, но даже не замечать их на своей карте. Например, из человека, который не был воспитан в обществе с ценностью приватных сведений и конфиденциальности, будут извлекать данные не по справедливой цене, а в обмен на стеклянные бусы. Наконец, не понимая принципов действия технологии, общество будет принимать субъективно корректное, но объективно неверное решение. Так, незнакомые с техническим прогрессом коренные жители Меланезии, группы островов в Тихом океане, воспринимали представители современной цивилизации как сверхъестественных существ, которые получали небесные дары в грузовых ящиках, сбрасываемых с самолетов. Местное население не осознавало происхождение самолетов, особенности производства товаров, логистики грузовых ящиков до места назначения, но усвоила определенные ритуалы белых людей, повторение которых предшествовало появлению даров. Такое проявление магического мышления получило название карга — поклонение грузу и распространилось после Второй мировой войны, когда десантники высаживались на островах в океане. Пытаясь подражать им, местные жители строили из пальмовых веток копии взлетно-посадочных полос и аэродромов, имитировали переговоры в наушниках из половинок кокосов, проводили строевые учения с палками вместо винтовок, наносили на тела рисунки военных орденов и надписи «USA». Все эти манипуляции они производили для того, чтобы привлечь транспортные самолеты, заполненные дарами в грузовых ящиках. А когда дары не появлялись, многие продолжали считать, что просто недостаточно хорошо молились, полностью отказываясь от прежних верований и переключаясь на самолетную религию. Сегодня большинство карго-культов исчезли, но не все. На острове Танна, в государстве Вануату, которое долгое время находилось в составе Британской империи, до сих пор живы культ Джона Фрума и поклонение принцу Филиппу. Первый возник в 1930-х годах с появлением в регионе христианских миссионеров и значительно окреп после высадки около 300 тысяч американских солдат в Вануату. Американцы давно ушли с острова а туземцы до сих пор ждут явления самолета Джона Фрума с дарами. Приверженцы второго культа считают принца Филиппа, герцога Эдинбургского, супруга королевы Великобритании Елизаветы II, божественным существом. Хранят его фотографии, а некоторые даже лично видели своего кумира во время официального визита королевской четы в 1974 году. Проявление карга культов можно наблюдать и вокруг нас. Кто-то увлекается криптовалютами, Не понимая их технологических и экономических аспектов. И продает единственная квартира, чтобы купить немного Dogecoin после очередного твита пророка Илона Маска, последователи которого готовы скупать не только монеты, но и огнеметы с кибергрузовиками. А выход нового iPhone во времена миссии Стива Джобса неизбежно сопровождался ночными очередями и драками за ограниченное количество даров, Освоившие магию общения с чат GPT. Зачастую без какого-либо понимания принципов работы искусственного интеллекта создают и продают обучающие курсы по новой профессии промпт-инженер широким массам, боящимся пропустить следующую доставку груза. Это наглядные примеры поведения людей, внешне и без глубокого понимания сути, копирующих действия представителей технологически более развитых обществ имея крайне фрагментарные представления о необходимом комплексе технологических, религиозных, экономических и социальных аспектов. Феномен карго-культа – результат огромной разницы в технологическом развитии обществ, когда они настолько различаются, что одно не понимает принципов, по которым работает другое. Туземец из Вануато способен ощутить эмоциональную протекательность самолета, но без знания принципов аэродинамики или логистики не поймет, почему он прилетает и откуда берется груз. Прав был изобретатель, фантаст и футуролог Артур Кларк, когда еще в 1968 году сформулировал один из трех своих законов «Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». Искусственный интеллект и квантовые вычисления очень сложны для понимания неспециалистами, и каждая следующая технология будет еще сложнее. Сегодняшние и завтрашние каргокульты не признают себя религиями, хотя будут напоминать религиозные секты. Да и их адепты не поймут, что следует карго-культу, пытаясь использовать системы, внутреннего устройства которых не понимают. Например, станут разрабатывать собственную нейросеть, на самом деле имитируя чат GPT, но без учета ошибок и преимуществ его создателей, а также задействованных ими ресурсов. Другими словами, из-за восторженного отношения к технологии, похожей на магию, фанатики будут пытаться применить ее везде, где надо и не надо, невзирая на расходы, возможный ущерб или риски. Для личности работают те же принципы и существуют те же вызовы, что и для целых стран. Уровень понимания технологий между разными поколениями, безусловно, различается. Но большинство людей относятся к компьютеру именно как к компьютеру, а к смартфону как к смартфону, не считая их результатом магии или даром богов. Каждый из нас примерно представляет, как срубить дерево, даже если никогда не держал в руках топор. Однако для понимания принципов работы конвейера по вырезанию из дерева садовых гномов уже понадобится несколько месяцев или даже лет обучения. С развитием научно-технического прогресса на изучение конкретной технологии приходится уделять все больше времени и внимания. Я не инженер, и проезжая на автомобиле мимо ТЭЦ-22 имени Серебренникова в Москве, понимаю, что крайне поверхностно представляют технологические процессы, выпускающие облака пара из градирен в отличие от специалиста, который специально учился на инженера теплоснабжения и вентиляции, чтобы работать на подобных предприятиях. Как и Меланезии, многие нынешние потребители могут быть бенефициарами, но не операторами технологий. Из грузового контейнера можно вытащить продуктовый паёк или майку с надписью USA. Но без глубинного понимания процессов и технологий сборки и доставки ящика организовать получение груза невозможно, даже если построить из соломы целый аэродром. И с этим связана крайне чувствительная зависимость от технологического оператора. Если он перестанет доставлять благо, то привыкшее к ним население либо взбунтуется, либо попытается решить проблему при помощи магического мышления. Если кто-то другой решает, что положить в контейнер и куда его отправить, то бенефициары получают благо ровно до тех пор, пока дружат с оператором. Не окажемся ли мы в очень специализированном обществе, где профессиональный трек будет зависеть от социального и экономического положения конкретной семьи и выстраиваться с момента рождения, критически влияя на возможность человека сменить род деятельности. Не понимая, как технология работает, мы не способны ее воспроизвести. В системе, где все заказы человека выполняются нажатием одной кнопки, общество начинает зависеть от моральных качеств людей, стоящих за технологией. Последняя остановка такого сценария выглядит пугающе. Сотни человек во всем мире худо-бедно понимают, что происходит внутри черного ящика, а остальным вполне достаточно того, что труба в капотне дымит, а дронодоставщики самовоспроизводятся. В подобном технократическом обществе сотня умников, контролирующих технологии, становится новой элитой, которая назначает президентов. А выход из такой системы практически невозможен, так как связан со снижением уровня благосостояния экономическими и социальными потрясениями. Если отобрать у людей привычную кнопку, то они обязательно выйдут на улице, требуя доставку благ за 15 минут. И обязательно найдется политик, готовый услужить технологически продвинутому сюзерену. Возможный сценарий. Техношаманизм. Новая кастовая система. Техноцентризм. 2025 год. Прогресс в области искусственного интеллекта, квантовых вычислений – био- и нанотехнологии значительно ускоряются. Все большее усложнение технологий приводит к тому, что обыватели теряются в потоке технических инноваций и научных открытий. Разрывы в знаниях и понимании технологий и последствия их внедрения между техноэлитой и обычными пользователями превращаются в пропасть, и дистанция все увеличивается. Повседневная жизнь все больше зависит от магических устройств и алгоритмов, которыми можно пользоваться, совершенно не понимая принципов их работы. 2026 год. Большинство интеллектуальных задач передается ИИ, которые вытесняют людей из высокотехнологичных индустрий. Первые коммерческие нейроинтерфейсы, недоступные простым смертным, достаются самым обеспеченным. В Вкупе с эффективным биохайкингом элиты расширяют возможности мозга, все сильнее отдаляясь от масс. В массовой культуре Такие и евангелисты, и техногуру становятся пророками новой эры, которые видят недоступное обычным людям и ведут ко всеобщему благоденствию. 2030 год. Квантовые компьютеры решают проблемы, недоступные человеческому пониманию. Большинство людей уже не понимают принципов окружающих технологий, но хотят оставаться в обойме, что только подогревает иррациональную веру в чудодейственные свойства высокотехнологичных устройств и ИИ-систем. После возникновения первых культов, обожествляющих технологии и их создателей, слепая вера в технологии, как панацею от всех проблем, вытесняет критическое мышление. Технологические карго-культы становятся доминирующей формой мировоззрения для миллиардов людей, которые поклоняются гаджетам и алгоритмам, не понимая их сути, но веря в сверхъестественную силу. Формируется новое мифологическое мышление. Техноэлита окончательно закрепляет за собой статус шаманов и жрецов, способных управлять непостижимыми технологиями, без которых общество пропадет. От них зависит судьба человечества, поэтому их роль и статус выше любого формального руководителя или политика. Общество фактически регрессирует в новые темные века, где большинство служит карго-культу, иррационально обожествляя и мистифицируя науку, но не понимая ее основ. Невиданные высоты технологического развития парадоксальным образом соседствуют с тотальной деградацией, культурной и интеллектуальной. Современный феодализм. Уступи новому мировому порядку. Систематическому, аристократическому. Не вводи себя в заблуждение, уйди с дороги. Мы приказываем, а вы подчиняетесь. The Covenant. New World Order. Альбом Аниматроник. Студия Nuclear Blast. 1999. Любая современная экосистема похожа на многоуровневую сороконожку. Цепочку не только из многих звеньев со множеством карманов в виде сервисов и платежей на каждой ноге, но и из нескольких этажей, связанных с властью и управлением. Технологические гиганты уже существуют в рамках, похожей на феодальную, систему с привилегированными сословиями. Например, Джефф Безос – король Амазон, управляющий аппарат – его аристократическая свита а дочерние компании и связанные бизнесы — его вассалы. И так вплоть до крестьян, которые платят подати своим вниманием, временем и ежемесячной подпиской. Хотя крестьяне могут выбирать экосистему на свой вкус, на их выбор оказывается влияние. Например, покупая подписку крупного провайдера облачных вычислений, он получает бесплатный или льготный доступ к другим сервисам экосистемы, стримингу музыки и сериалов, развлечениям, платежам, персональной доставке, транспорту и домашним ассистентам, облегчающим быт. Руководители региональных офисов и партнеры, имеющие с условной Amazon совместные предприятия, это следующая страта, то есть крупнейшие феодалы с земельными наделами и прямые вассалы короля, транслирующие вниз ценности и нарративы, на которых построен королевский бизнес. У корпорации может быть какая угодно текучка на складах или во флоте грузовиков, но рыцарей главных офисов нужно беречь как зеницу ока, Это важная каста. На следующем уровне – низшее дворянство, то есть местные бизнесы, состоящие из туземцев, которые зарабатывают на возможности продавать плоды технологического превосходства в своих локальных сообществах. У них нет ни доли в корпорации, ни права принятия ключевых решений, но они тоже заинтересованы в процветании империи. Наконец, в самом низу пищевой цепи – локальные исполнители. Даже если они не согласны с политикой партии, то все равно вынуждены поддакивать и соглашаться, потому что обитают в колониях империи Джеффа Безоса и должны играть по правилам метрополии. Они взаимозаменяемы, поэтому для выживания должны оставаться рукопожатными, иначе им перестанут предоставлять услуги, откажут в контрактах, у них снизится уровень сервиса, клиенты уйдут к конкурентам, а сотрудники останутся без работы. Как и феодальные общества средних веков, корпорации ведут войны. За получение преференций от государств За технологическое превосходство, кто первый придумает и внедрит инновацию, тот и сможет ее капитализировать. Наконец, торговые войны, чтобы замкнуть пользователей внутри собственной экосистемы или ограничить конкурентам пространство для маневра. Армии корпораций – корпорации — это отделы разработки и развития, юристы и маркетологи, и даже частные военные компании, обеспечивающие безопасность цепочек поставок в нестабильных регионах. Давайте признаем, что за последнее десятилетие у банков и телеком-операторов было достаточно времени на адаптацию. Герман Греф, главный российский евангелист гибких методологий разработки, говорил об Agile столько раз, что сам этот термин превратился в мем. «Далеко не все поняли, что это не столько про управление проектами, сколько про перестройку майнсета внутри любой организации. Ведь вы не становитесь ИТ-компанией, просто нанимая айтишников». Когда срок запуска новых продуктов сократился до нескольких месяцев и даже недель, нет времени на мисс коммуникацию между старичками от бизнеса и так не похожими на них синеволосыми неформалами, говорящими на языках программирования Java или Python. Первый этап трансформации под девизом «Банки должны стать IT-компаниями» закончился появлением Сбера. Он удивительным образом совпал с эпохой всеобщего онлайна до космических скоростей, ускоренной пандемией и мерами по борьбе с ней. Потребитель уже привык не только носить маски в общественных местах, но и получать пакет с продуктами в течение 20 минут после заказа. И маркетплейсы лихорадочно пересобирали свою логистику, чтобы соответствовать ожиданиям. А тот, кто с этим справился, даже получил свой миллиард долларов на IPO осенью 2020 года, как озон. Первый сигнал, который должен был дойти даже до самых консервативных, Это экосистемы. Модно быть экосистемой и приятно представляться ею во внешних коммуникациях. Это позволяет рисовать красивые презентации для акционеров, запускать корпоративные акселераторы, скаутить и трекать стартапы, наращивая на банковской полке ассортимент нефинансовых продуктов. Но если в дополнение к традиционному банковскому бизнесу в вашем портфеле находится сервис такси, доставка лекарств и онлайн-кинотеатр, то под капотом экосистемы все должно работать как часы, чтобы эта сороконожка ходила строем. И тут хорошо бы ни от кого не зависеть с точки зрения компетенции и инфраструктуры. Потребители массово принимают технологические продукты, и на этом этапе выиграет тот, у кого самая большая клиентская база и самые удобные пользовательские интерфейсы. Когда приходит осознание, что у сороконожки на каждой ноге по кошельку, то логично перекладывать деньги из одного кармана в другой, не выпуская их за пределы единого контура и ролика системы лишь в том, чтобы удерживать пользователей. У российских Сбера, Ростелекома или Яндекса есть собственные облачные платформы и вычислительные мощности, которые не только обслуживают их интересы, но и продают услуги на рынок. Так что если техническую сторону вопроса можно закрыть собственной инфраструктурой, то остается только решить вопрос с платежами. Поэтому второй сигнал звучал уже как судовой колокол. Если у вашей сороконожки есть сервис такси, каршеринг и навигатор, позволяющие оплачивать заправку, не выходя из машины, то вы обрабатываете столько небольших платежей, что удешевление транзакций и ускорение попадания денег на ваш корпоративный счет позволяет заработать значительно больше. Дополнительный бонус – ваши конкуренты зарабатывают меньше, потому что экосистемы отвязывают финансовые потоки от банков и замыкают их внутри себя. Телекомы и ИТ-компании не могли не реагировать на угрозу и не поддаться соблазну, начав двигаться навстречу банкам. Оказалось, что их уже не надо учить гибким методологиям разработки. Достаточно научить финансам. Еще в 2021 году Озон купил Оней банк за 615 миллионов рублей, а Яндекс банк Акрополь за 1,1 миллиарда рублей, позже переименованный в Яндекс банк. Очевидно, что умеющему запускать ИТ-продукты Яндексу банковская лицензия нужна была для интеграции нового платежного сервиса pay во все свои приложения а в дальнейшем для методичного развития новых сервисов и партнерств. Еще в 2021 году сервисы вроде pay стали частью так необходимой России независимой инфраструктуры для импортозамещения и альтернативы Visa и MasterCard, а после наложения международных санкций и подавно. Третий сигнал – это уже гудок трансатлантического лайнера. Развитие экосистемы условного Яндекса включает в себя совершенно недостижимые для среднестатистического банка амбиции – потому что беспилотные автомобили наездили достаточно километров и только ждут разрешения возить людей, а роботы-доставщики уже развозят продукт по улицам. Неизбежно возникает вопрос, а как заправить беспилотный автомобиль на автоматической заправке, чтобы избежать недолива и заплатить необходимую сумму? Это вполне понятная задача, в которой автомобиль, заправка и банк общаются без участия человека, а перевод мгновенно осуществляется, скажем, в цифровых рублях. С уходом архаической концепции топливных карт и построенных на ней бизнесов, условный Яндекс, владеющий крупнейшим парком беспилотных автомобилей, начинает выбирать тех, у кого они будут заправляться. Потому что технологическая и организационная зрелость компании это позволяет. Но реальный сектор проспит технологическую революцию. А после пробуждения придет похмельное озарение об истинном значении расхожего лозунга «Данные – это новая нефть». Гудок лайнера объявят отправление только немногим пассажирам, которых возьмут светлое будущее, а для остальных он будет прощальным. Возможный сценарий. Кастовая корпоративная лестница. Новая кастовая система. Суверенитет корпораций. 2024 год. Глобальные корпорации усиливают влияние на национальные правительства через лоббизм и экономическое давление. Влияние корпораций на широкий спектр социально-экономических отношений приводит к фактическому суверенитету, с возможностью формировать собственные правила, принуждая к их выполнению в пределах корпоративных границ. Для повышения эффективности операций и увеличения прибыли в корпоративных анклавах начинают функционировать системы, неотличимые от кастовой, но основанные на технологических новшествах. 2026 год. Корпоративные анклавы фактически становятся независимыми от национальных юрисдикций. Корпорации скупают целые города и регионы, превращая их в корпоративные анклавы, внутри которых устанавливают собственные законы и правила, подменяющие государственные. Анклавы эффективно контролируются алгоритмами, зачастую становясь пилотными зонами для проверки технологических новшеств. Для управления населением и активами повсеместно внедряют системы социального рейтинга. 2028 год. Корпорации реализуют право на насилие. Для защиты своих территорий корпорации формируют частные армии и расширяют полномочия служб безопасности, наделяя их правом на ответный удар и самооборону. Поэтому хакерские атаки провоцируют горячие киберконфликты и неизбежные акты возмездия. Торговые и промышленные войны все чаще сопровождаются прямыми столкновениями. Корпорации воюют друг с другом за ресурсы и технологии, в физическом мире через третьи стороны, а в киберпространстве напрямую. Жизнь в анклавах строго регламентируется в соответствии с корпоративными целями и показателями эффективности. Каждый обитатель, сотрудник, получает столько благ, прав и возможностей, сколько ему и его семье полагается, исходя из занимаемой в корпорации позиции. Некоторые действия не столько запрещены, сколько влекут потерю корпоративного доверия, в долгосрочной перспективе лишая работника тех или иных возможностей, Более ценным в глазах корпорации сотрудникам дозволяется куда больше, чем рядовым. Уровень корпоративного кредита для них выше, а при рассмотрении конфликтов корпоративный суд скорее примет их сторону. Фактически в корпоративных анклавах формируется технологическая кастовая система, основанная на роли человека в производственных процессах. Высшие касты – менеджмент, инженеры и ученые – получают привилегии и расширенные возможности благодаря генной инженерии, прогрессивным алгоритмом и передовым имплантом. Низшие касты, рабочий и обслуживающий персонал управляются через нейроинтерфейсы и контролируются ИИ, фактически превращаясь в биороботов. 2034 год. Государства теряют всякий контроль над корпоративными анклавами, превратившимися в независимые техногосударства. Мир разделяется между глобальными корпорациями, каждая из которых управляет сетью высокотехнологичных анклавов государств, со своими законами и армиями. Население воспринимает топ-менеджеров, стоящих во главе анклавов, как полубогов, определяющих судьбу миллионов людей через алгоритмы и корпоративные директивы. Единственный шанс на достойную жизнь — принадлежность к правильной касте в передовой корпорации.